Глава 4. Заработок на турнире заставил Петербург говорить. И если вельможи и какая-то часть иностранцев откровенно иронизировали над купеческими замашками принца, то выходцы из небогатых Германии и Скандинавии отнеслись с восхищением. Подобная рачительность им очень импонировала. Впрочем, бедные русские дворяне в большинстве своем, они в большинстве своем и были бедными, были солидарны с немцами. Вообще, Тягу к мотовству и прожиганию жизни русских дворян он здесь как-то не слишком замечал, хотя много о таком читал. Мотовством отличались прежде всего те, кому это богатство пришло в руки без особых хлопот, вроде тех же Разумовских и прочих выскочек. Ну а средний русский дворянин просто не мог шиковать, не на что. Голодать они не голодали, но пустые щи для большинства были едой привычной. Так что умение заработать там, где остальные только тратят, Людям скорее понравилось. Докатилось и до Европы, и отношение разделилось очень резко. Фридрих отозвался весьма одобрительно, он и сам был тем еще скопидомом. Франция же и Испания напечатали целую серию карикатур и фильетонов, порой достаточно оскорбительных. Остальные европейские страны отреагировали по-разному, но значительно мягче, без особого восторга и негатива. — Ну ты хозяйственный! — гулко смеялся Емельян, хлопая Владимира по плечу. «А что делать, Емеля?» — философски отметил тот. «Как вспомню всех этих Разумовских и прочих фаворитов. Так аж материться хочется. Нельзя баб на трон. Вот сам посуди. Будет она любовника или любовников золотом осыпать?» «Весть има», — согласился Пугачев. «Хучь прошлую императрицу вспомни, хучанну Только разве мужик на троне не будет любовниц заводить?» «Да даже если и будет», — фыркнул Рюгин, «то не настолько золотом осыпать». да и к управлению их редко подпускают. А эти, сам же видел, когда мужчине за такое деньги дают, то нормальным он остаться не может, но и будет доказывать себе и окружающим, что он не только за стать выбран, да в дела государственные лезть. «Погодь!» — прервал разговор Пугачев. «Я своим втык дам». Отъехав от князя, он принялся давать втык, и до попаданца доносились только редкие. «Вашу мать! Раздишь вы калмыки какие!» «Конная гвардия!» «Что поделать? Должность у человека такая. Все-таки поручик в конной гвардии». Во время мятежа Пугачев проявил себя блестяще, и главное, на глазах у высокопоставленных особ. Вот и получилось так, что донской казак стал вахмистром конной гвардии, а позже проявив себя на очередной войне поручиком и кавалером ордена Александра Невского. И, кстати, ясно было, что это не предел для его карьеры. Если уж к человеку благоволит сам император, его супруга и наследник, это о многом говорит. Не пропал и Потемкин, который дослужился до подполковника от того же полка и фактически был его командиром. Фактически, потому что полковником конной армии числился сам Петр. Да и сам попаданец имел звание поручика в конной гвардии. В дела полка он не лез, но исправно получал немаленькое жалование. Жалованием и денежными подарками император его баловал. Что правда, то правда. Однако с чинами не слишком. Вольгост так и остался до сих пор генерал-поручиком. Да и с поместьями было глухо. В некоторых случаях он мог подарить поместье жене ценного иностранного специалиста. Были уже случаи. Впрочем, Грифич не расстраивался. Помощь с герцогством, пусть и небольшая, это искупало. сказывай подъехал к нему Пугачев с Потемкиным. «Да что досказывать-то? Что баба бабу власти это опасно?» «Не скажи», — вступил в полемику Потемкин. «Вот Елизавета у англичан неплохо правила». «Неплохо. Так я аж и не говорил что они дуры. Просто получается, что если баба хочет остаться в памяти как достойная правительница, то ей нужны не только мозги, еще и естество женское в тисках зажать и быть статуей на троне. А так, что-то не припомню единоличных правительниц, чтобы правили достойно и счастливы были по бабье». Собеседники задумались. «Я что приезжал?» — опомнился Вольгост. «Пригласить вас к себе вечером хочу. Миних будет. Румянцев из малороссии приехал. Суворов. Обсудим кое-какие вопросы». «Польша?» — мгновенно спросил прищурившийся Потемкин. «Она самая», — со вздохом признался Герцог. «Мутят снова». «Что на этот раз?» — подал голос Пугачев. «Правами диссидентов недовольны. Примечание. Здесь представители иных конфессий в Польше, то есть не католических». хотя отвернуть времена, когда только католики имели право голоса. «Заедем», — пообещал Потемкин за двоих. Компания, собравшаяся в Ваничковом померанском дворце, могла бы напугать императора, если бы тот сам не дал добро на сбор. Миниф, Румянцев, Салтыковы, Суворов, Потемкин и еще добрый десяток имен самых-самых — Сила. Вот только Сила мирная и созидательная. После мятежа перетряхнули не только гвардию, но и армию. Так что ненадежных просто не осталось. Ненадежен, но талантлив. Езжай осваивать Сибирь с понижением в чинах. А что делать? Встретились шумно. А помнишь, Тюнерсдорф, Руссия, Турки? Все, господа воинские начальники, хватит устраивать вечер воспоминаний, прервал их минив. Вояки послушно заткнулись. Как ни крути, но старше он не только по чину и по возрасту. шуткали Все присутствующие начинали под его командованием. А молодой Суворов и вовсе. — Ученик ученика, то есть Трумянцева. — Господа, на правах хозяина дома озвучил выступил вперед Рюгин. — Мы обеспокоены событиями в Польше. Сами знаете, что там сейчас происходит и чем может толкнуться. — Да Польше это, — скривился Миних. — Что так, что эдак, одни неприятности от нее. — Совершенно верно, — подхватил Владимир. — Все мы это понимаем. Но вот что самое скверное, обстановка сейчас мутная не только у ляхов. Французы... Турки что-то зашевелились. Так вот, я предлагаю подумать, какие конкретно неприятности нам могут грозить. В самых разных вариантах. Ну и затем составить хотя бы приблизительные планы нашего ответа. Здесь собрали лучших. Миних тяжело встал с кресла и начал медленно прохаживаться по залу. На Потемкина не смотрите. Пусть он молод, но гвардию знает как никто. Да и воинские таланты в нем есть, уж поверьте старику. Старику, хмыкнул Румянцев. От стариков бабы в раскоряку не выходят. Примечание. Пошловато, но в реальной истории Миних был тем еще ходоком. Причем даже в глубокой старости плясал на балах, а после чего и на женщин сил хватало. Поржали. — А Пугачев? — спросил младший Салтыков. — Не маловат ли чинам? — Разведка на нем будет, — пояснил попаданец. — Сам же я на полководческие таланты не претендую, — серьезно сказал Грифич. — Два-три полка пока что мой максимум. «За больше я не ручаюсь». «Ручаюсь, не ручаюсь, но в позатом году твои милиционеры лихо отбили датский десант», прокомментировал Потемкин. «Да и грамотно ты ими командовал». «Не суть», спокойно ответил Рюгин. «Я тут как хозяйственник. Думаю, мои хозяйственные и административные таланты известны всем. Так что побуду с вами за квартирмейстера и подскажу, можно ли в реальности обеспечить какие-то операции». «Дельно». спокойно сказал Сатаков отец, принимается. Почти две недели военные практически не выходили из-за померанского дворца. Благо для них принц подготовил заранее. Но и поработали на славу. По крайней мере, все более-менее вероятные проблемы были найдены. Найдены способы противостоять им. Выработали много чисто практической мелочевки для армии. Разрешение на более вольный стиль одежды вне строя, дополнительное оружие для ветеранов, Тут Суворов выступил на стороне Грифича. «Новобранцам я и сам пистолета дополнительно не доверю», — резким тоном сказал бригадир. «Пока обучение должного не пройдут. До военного опыта не приобретут. Он их только запутает. Так и умрут, не зная, хвататься им за фузею или за пистоль». Но князь-то о ветеранах говорит. «Точку. Я думаю прежде всего о драгунах, егерях, гренадерах. Словом, всех тех частей, где много приходится драться в рукопашную в свалке». Сами знаете, как умелый драгун кистенем владеет. Приняли, пусть и с оговорками. Впрочем, главной своей победой Вольгаст считал не оружие, а послабление в обмундировании и жизнь Миниха. Он не помнил, сколько тот прожил в реальной истории, но что он, что ломоносов болели серьезно. Помогла экстрасенсорика в качестве диагностирования и составленная программа трав, диеты, упражнений и та же экстрасенсорика, незаметно. Медицинские познания грифича были давно известны еще с Австрией и не оспаривались, так что помогло. Ясно, что для фельдмаршала это максимум вопрос нескольких дополнительных лет, возраст. Но Ломоносов-то встал с кресла и ходит, даже бегает по московскому университету. Поймав себя на посторонних мыслях, князь сплюнул и постучал по дереву. Другая проблема была с обучением войск. Суворов предлагал здравые идеи, ну, скажем так, несколько смелые. Но не все солдаты физически могут выдержать такой темп обучения и переходов. Даже попадание помнящий об Александре Васильевиче как о величайшем полководце, не мог унять свой скепсис. Наверняка ведь потом умерил аппетит. Да и где это видано, чтобы автор поговорки «пуля-дура-штык-молодец» усиленно обучал солдат в стрельбе, да не просто залповый, а в цель, ну точно параллельный мир. Примечание. В реальной истории Суворов и в самом деле огромное внимание уделял обучению солдат стрельбе. Однако и поговорка родилась не на пустом месте. Огнестрельное оружие тех лет было не лучшего качества, так что штыковой бой имел колоссальное значение. Суворов просто отбросил бытовавшую тогда тактику встать друг напротив друга и стрелять по очереди, пока кто-то не дрогнет. Противник близко. Залп и в штык. Но ну, о штыковом убое он учил так, Собственно говоря, именно с него началась слава русской школы штыкового боя. «Собственно говоря, о чем мы спорим?» – прервал дискуссию Рюгин. «Давайте-ка проведем опыт, и пусть бригадир Суворов докажет преимущество своей выучки на практике. Маневры!» «На то мы порешили. Долго не откладывали. Суздальский пехотный полк, которым командовал Суворов, стоял на Новой Ладоге, что всего в 150 верстах от Петербурга. Военные же все были достаточно разгорячены». «Да и на подъем легкий, так что отправились туда уже на следующий день. Буду ходатайствовать о присвоении тебе звания генерал-майора», — подытожил усталый Миних итоги учения Суворову, и остальные военные поддержали его. За время учений Суздальский полк прошел 500 верст за 10 дней. Примечание. «В реальной истории Суворов совершал подобные, пусть и несколько более скромные, марш-броски». Правда, нужно отметить, что в данном случае учения ведутся сравнительно прохладным летом и в знакомой местности, что облегчает задачу. И только шестеро солдат не выдержали темпа. Да и стрельба, штыковой бой, переправы через реки и овраги – все было блестяще. «И все равно я не согласен с Суворовым», – воршливо сказал Румянцев. «Все правильно, конечно, но его система ориентирована на людей отборных. А куда девать новобранцев, да не молодых солдат? Да и просто не все обладают подобной выносливостью». а уж должным образом обеспечить припасами таких вот молодцев. Да за ними же ни одна повозка не поспеет». Заметив, что Суворов собирается что-то брякнуть, грифич поспешил вмешаться в беседу. «Господа, так и спора-то по сути нет. Метода Суворова рассчитана на экспедиционный корпус, если хотите. Понятно, что все войска так не смогут, хотя, конечно, хотелось бы», — усмехнулся князь. «Просто стоит задуматься, не поделить ли нам войска по рангам?» К примеру, есть этакий экспедиционный корпус, где служат отборные вояки. Есть войска, ну пусть будет, второй линии, где служит основная масса. И есть войска гарнизонные, куда собирать ветеранов всевозможных, которые не могут уже по возрасту и увечью служить в полной мере. И к ним молодых солдат, которые только-только обучение прошли. «Спорно», — со скепсисом сказал Миних, — «но здравое зерно есть, стоит обсудить». В конце августа грифич отправился в очередной отпуск, а Ольга, Стирюгин время от времени и нуждались в своем повелителе. Так что два раза в год Владимир садился на корабль и отправлялся в путь. И, кстати, свой собственный корабль. Не яхту. Увы и ах, на такое транжерство он не мог пойти, но один из собственных грузопассажирских кораблей, курсирующих по Балтике. Вместе с ним отправилась и часть свиты, в отпуска, повидать родных и просто на ротацию. Кто-то из войска уже прошел обучение и теперь направлялся на новое место службы, уже во владениях герцога. Путь не самый дальний, так что супруга решила отправиться с ним, повидать, что же за владение у благоверного. Поскольку от качки они не страдали, то путешествие прошло достаточно интересно. Не в постели, хотя было-было, просто Грифич, как достаточно опытный морской волк-яхтсмен, рассказывал Наталье о корабле и море, о истории мореплавания. Спасибо интернету. Интересных фактов в свое время попаданец нахватался в достаточном количестве, так что некоторые из них даже опытных моряков заставляли потеть. — Так значит, ты знаешь, где золотой галеон затонул? — неверяще спрашивает проверенный капитан. — Чего ж не знать? — суховато усмехается князь. — Знаю. Другое дело, что толку от этого знания мало. Глубоко лежит. — Но принц, — медленно снимает тот головной убор, — значит, правду говорили, что батюшка ваш в южных водах промышлял. «Как раз там мой батюшка и не был», — отрицательно мотнул головой попаданец, вспоминая афганское прошлое настоящего отца. «А вот в Азии был. Да и Галеон, о котором я говорил, утонул уж полтора века как. Это так, случайные и бесполезные, в общем-то, сведения. Но раз достать нельзя, то действительно бесполезно, только раздражает». В герцогстве Гриффича встретили деловито и по-настоящему тепло. «А как не любить правителя?» который деньги пускает не на балы, а на полезные для экономики вещи. Остановились в герцогской резиденции. Громкое слово «дворец» особнячок явно не заслуживал. Впрочем, вполне уютный и удобный. Да и за пределами города строился неторопливо небольшой, но вполне настоящий дворец. Как и на Рюгине. Положение, мать его, обязывала. Большая часть вопросов решалась с помощью переписки. Так что сейчас, по большей части, решали какие-то вопросы, требующие личного участия. Подписи там, беседы с кандидатами и прочее в том же духе. «Да, фрау Белова, заберу мальчика с собой. Впечатление он производит приятное. Сперва во дворце будет помогать. А как освоится, до да русский выучит, так может учиться куда пристрою. Но последнее не обещаю, сами понимаете». «Спасибо, ваше высочество», — кланяется опрятно одетая женщина. «Опрятно-то опрятно». -то, опрятно. Но сукно уже такое вытертое, что еще чуть-чуть и будет Марлю напоминать. Таких просителей было много, и по возможности Вольгаст старался им помогать. Не всех, далеко не всех он тащил в Россию. По большей части пристраивал где-нибудь в городе или по соседству. Вон, староверы хоть и не принимают чужаков в качестве слуг, зато сиротский приют выстроили и богодельню. Принимают любого, только молитвы и все, и правила общежития, да не православия. Впрочем, для людей, оказавшихся в по-настоящему трудном положении, это не препятствие. стати Тимоня, командир, генщик буквально материализовался в кабинете. «Позови-ка мне кого из старцев, которые староверами заправляют. Скажи, дело государственное и денежное одновременно». Делегация старцев прибыла всего через полчаса, хотя их община была не так уж близко, да и собрать всех «гм». Вот что фраза о деньгах с людьми делает. «Княжи», — благостно поклонились старцы, — «половине этих старцев не больше сорока, просто звание такое». Что интересно, они упорно именовали его «князем», а не «герцогом» и не «принцем». Но это еще мелочи, по этикету вполне позволялось. Другое дело, что «вольгост» они произносили как «вольга», а «рюгинский» как «руянский». И все это с придыханием да с фанатичным огнем в глазах. И снова попаданец не въезжал в тему. Опять какие-то заморочки с мифами. понятные исключительно тем, кто варился в них с детства. «Бани», — коротко произнес властитель герцогства, «поручаю вам построить общественные бани да общественные туалеты. Нюхать здешних вонючек надоело, а то как зайдет иной на аудиенцию, так аж в окно выпрыгнуть хочется, козлы надушенные. Да и по городу местами пованивает. Чего-то по-настоящему хорошего не прошу. Топиться бани будут углем, так что чисто русские сделать вряд ли получится». «Да можно, князь!» — с сомнением в голосе произнес один из старцев. «Только кто их будет посещать?» «Приказ отдам, чтобы служащие посещали баню не менее раза в неделю. И объясню, что она нужна не только для мытья, но и для избавления от вшей. Примечание. Лично, как вы понимаете, не проверял. Но специалисты уверяют, что ни вши, ни гниды просто не выдерживают температуры парилки. Варятся. Вы же должны установить минимальную плату, да не пугайте их вениками. Посмеялись вежливо и снова. «С банями ладно. Прибытка особого не будет. Но и убытка тоже. Поняли мы твой наказ. А как с уборными-то? Монетку платить за такое никто не станет». «А и не надо. Мочу да дерьмо собирайте да продавайте. Моча с корняком пойдет. Дерьму тоже покупатели найдутся. Но не беспокойтесь. В убыток работать не станете. И если что, в следующем году налогами отрегулирую». Разобравшись с делами... Выгулял жену и детей как по Вольгосту, так и по Рюгину. Жители вели себя очень вежливо и корректно. На коленки не становились, но и не фамильярничали. Посетили все приличные пивные и ресторанчики, имя джудля. Неожиданностью стала реакция местных шведов на его жену, восторженная. И дело тут не в красоте, хотя Наталья приятно выделялась, по мнению попаданца. Они реагировали именно на фамилию Головина, причем так, неадекватно. Выяснив ситуацию, Рюгин крепко задумался. Головины ввели рот от властителей Крымского княжества Феодора, последнего государства готов. А шведы всегда с пиететом относились к готам, и даже титул их короля звучал как «Король Швеции, готов и вендов, великий князь Финляндии, герцога Скании, Эстонии, Лифляндии и Карелии, господин Ингрии, герцог Бремена, Вердена и Померании, принц Рюгина и господин Висмар». граф Палатинский вдоль Рейна, герцог Баварии, граф из Цвейбрюкена-Клебурга, герцог Юлиха, Клеве и Берга, граф Вельденс из Панхайма и Равенсберг, господин Раменштайн. Титулы, мягко говоря, спорные. В частности, право на корону Вендов-Венедов пусть и теоретическую, имели только графы чи да Никлотинги в Мекленбурге. он и частично те же Никлотинги. Рюген снова он Да и на часть других титулов мог бы претендовать с ничуть не меньшим основанием. Ну а с появлением жены, ведущей род от готских властителей, так и вовсе. Появившаяся мысль заставила Грифича мечтательно зажмуриться, но затем он вспомнил, каким чудом у него появились нынешние владения и как сложно было поднимать их из руин. Но отвердой уверенности в возможности передать их по наследству нет до сих пор.